71. Не может быть следствий без причин. Мы порождаем причины, дающие нужные следствия. Мы породили цепь причин, вследствие которых уже явно утвердились в мире плотном. Также явно утвердятся и те, которым ещё надлежит быть. Мы порождаем законно из огненного в тонкое, из тонкого в плотное. Воля человеческая нам не препятствие, ибо действует на низших планах, и в конечном итоге побеждаем мы, ибо воля наша захватывает круг большой и линию действий более протяжённую, чем людская. Люди умирают, исходят со сцены, и с людьми кончаются их планы, но братство существует всегда, и план эволюции непреложен. Думают, что если Нечто не видно, то его не существует. Но космические энергии тоже не видны глазу, однако они двигают миры. Невидимые мощи иерархии управляют миром. Надо полагаться на неведомых и невидимых.